Адовым выдалось для Лисуэра утро премьеры «Новой Трои». Известие о том, что император, а вместе с ним и все офицеры штаба, не почтят своим присутствием новой оперы, повергло композитора в уныние настолько беспросветное, отчего в моменты помрачения маэстро даже подумывал, не вскрыть ли ему вены. Неимоверные терзания Лисуэра, щедро сдобренные стенаниями перемежаемыми разгромом собственных апартаментов, прошли после допитых запасов Шато-Марго, а последовавшая за этим полуторачасовая утренняя дрема окончательно вернула ход мысли в творческое русло. Принять над собой власть обстоятельств и добровольно отказаться от выстраданной славы мог только идиот, а месье Лесуэр вполне заслуженно считал себя человеком острого и гибкого ума. За прожитые полвека он всегда умудрялся быть в фаворе при всех правителях и общественных потрясениях. При короле Людовике он занимал должность главного капельмейстера Собора Парижской Богоматери, время от времени включая в репертуар собственные церковные гимны. Через несколько лет в дни установления культа разума уже слагал гимны славящее неведомое, хотя и весьма кровожадное божество. За эту расторопность мнящий себя новым мессией Робеспьер даже сделал его профессором и главным инспектором над всеми неразумными собратьями по музыкальному цеху. После падения председателя убийц, когда его бренные останки в прямом смысле слова были отправлены на успокоение в парижскую Клоаку, дела Лиссуэра пошли в гору еще стремительнее. В это время он буквально фонтанирует операми спасения и гимнами радости, умело сочетая искусство с высокими гонорарами, а популярность среди парижской толпы с покровительством новых властителей. Когда же на политическом горизонте замаячила фигура Наполеона... Гера-композитора логично возвела его в главные капельмейстеры императора. При каждом удобном случае Лисуэр любил галантно замечать, а когда надо и заострять внимание на том, что сама судьба вела его из капельмейстеров собора Парижской Богоматери в императорского дворца Наполеона Бонапарта. Все остальное — лишь сопутствующая жизни гения Суета-Сует. Теперь, когда сама жизнь преподнесла ключи триумфа, он должен от него отказаться только потому, что императора мучила дезуре. Ни в коем случае. Слишком долго Лиссуэр ждал подобного случая, выпадающего, заметим, раз в тысячу лет, чтобы добровольно от него отвернуться. В конце концов, ну, кто такой Наполеон? Еще один великий червь истории который завелся в забытом яблоке Адама и Евы. Пусть кощунственно, но в то же время чрезвычайно здраво рассудил Исуэр. Подобное святотатство настолько показалось ему возвышенным и приятным, что он безоговорочно поддержал ход своих мыслей. «Власть императора — вещь проходящая. Мое искусство божественно и вечно». В этот миг блестящая идея вновь посетила ум композитора, проспавшегося после Шато-Марго. В его распоряжении был неказистый русский актеришка, выступавший двойником Наполеона, которому Лисеер намеревался доверить безмолвную роль созерцающего за происходящим на сцене у Питера, Что если представить его императором? да усадить поодаль в окружении парочки фальшивых офицеров. «Прекрасная, грандиозная идея с двойником, а воистину заслуживающая аплодисментов самого Юпитера», твердил Лисуэр, восторженно бегая по разгромленной комнате. Затем, после премьеры, приволочь в покое императора Синьора Тарквинио, который своим разогретым сопрано исполнит Арию Фортуны и Бенедикты Доминум Гайдна, подправленную мной и обращенную в честь самого Наприона. Ах, как было бы чудесно удостоиться не только высочайшей похвалы, но и получить какой-нибудь пустячок награду. О, музы! Взываю к вашему милосердию! Не помня себя от радости, композитор все-таки сообразил, что необходимо заранее подготовить два-три варианта хвалебного отзыва о Новой Трое, чтобы после подсунуть их на подпись разомлевшему императору. Порывшись в секретере, Лесуэр нашел пару чистых листов бумаги, достал чернильницу с пером, И, склоняясь над откидной столешницей, в три погибели, трясущийся от возбуждения рукой, принялся набрасывать слова одобрения своему новому детищу. В Париже вопрос о подмене никому и в голову не придет. Хотел бы посмотреть в глаза тому наглецу критику, «Кто посмеет заявить, что на премьере был не император, а ряженый шут гороховый!» – здраво рассудил Лисуэр, при этом не сдержанно залился мелким кашляющим смешком. Ха -ха, «У меня будет добрая сотня свидетелей, готовых присягнуть, что Наполеон аплодировал моей опере стоя!» «Да еще собственноручно подписанная императором записочка!» «Как говорится, слова улетают, а написанное остается!» Ситуация с отсутствием на премьере Наполеона не только окончательно прояснялась, но и приобретала неожиданно выгодный и благоприятный для Лисуэра оборот. Более, он теперь страшился, как бы император не передумал и в последний момент не пожелал присутствовать в Успенском соборе, когда в присутствии его двойника Лисуэр объявит начало блистательной, Новый трои.